Глава 6. Хищные птицы. Винтовая лестница привела в коридор, который полностью находился во власти природы, как и этаж над ним. Несмотря на маленький для его возраста рост, Саймону приходилось пригибаться, чтобы проходить под низкими ветвями, торчащими из покрытых листьями стен. По сравнению с открытыми помещениями наверху, в лабиринте коридоров Саймону стало неуютно. Но это было неважно. Оставаться он не планировал. Сунув руку в карман, он выудил из него Феликса. «Нужно отсюда выбираться». «Ради чего?» — спросил мышонок, поправляя усики. «Ты же не знаешь, где твоя мама». «Зато знают крысы», — сказал он, и Феликс раздраженно пропищал. «Я думал, мы хотим выжить. Они же тебя убьют». Саймон пригнулся, завернув за угол, и едва избежал встречи с Веткой. «Ты слышал, Ориона. Он, считай, бросил искать маму». Я должен сделать хоть что-нибудь. Если у тебя есть гениальные идеи, пора ими поделиться». Они вновь повернули и, наконец-то, вышли к лифту. «Саймон!» Голос Ориона разнесся по коридору, и Саймон замер. Кажется, он был близко. Если прислушаться, было слышно хлопанье его крыльев. Саймон быстро спрятал Феликса обратно в карман, заглушая песклявые возражения, и нажал кнопку вызова. Ничего не произошло. Он нажал еще раз. Все еще ничего». «Лифт что, не работает?» Он осмотрел стену рядом с дверью. Рядом с кнопками виднелась прорезь под карту. Такой же, видимо, пользовался охранник. Чудесно. Он оказался в ловушке. Шорох листвы послышался ближе, и Саймон готов был поклясться, что чувствует на лице ветерок. «Нужно найти другой выход». Он обошел коридор, открывая двери одну за другой с бешено колотящимся сердцем, прислушиваясь к зовущему его Ореону. Его голос становился ближе с каждой секундой. Саймон не мог здесь оставаться, не мог сидеть в заперти, пока Альфа убивает его мать. Он должен найти выход. Он прошел мимо шкафов и ванной комнаты и за дверью наконец-то нашел тускло освещенную лестницу. Люминесцентные лампы мигали над бетонными ступеньками, и он, закинув рюкзак на плечо, закрыл за собой дверь и кинулся бежать вниз. Дважды он спотыкался, но оба раза смог устоять и не покатиться по лестнице кубарем. Дальше он шел осторожнее, внимательно слушая, не следует ли за ним Орион. Но, кажется, он остался один. Сбежать получилось слишком уж легко. Но сейчас не время об этом думать. Нужно выбраться из башни и найти маму. И это самое главное. Сорок этажей спустя он добрался до самого низа и выглянул в коридор. Лифты стояли всего в нескольких метрах от него, а за ними, за столом, сидела охрана. Саймон огляделся, но другого выхода не увидел. Пробраться мимо стола он бы не смог, охрана заметила бы его в открытом фойе. Выбора не оставалось. Собравшись силами, Саймон пошел к выходу с максимально уверенным видом. Орион его дед. И уж что-то это да значит. А если охрана спросит? «Пятнадцать минут!» «Я ожидала от тебя большего, Саймон Торн. Ты позоришь бывалых беглецов всего света». Саймон остановился. В кресле недалеко от двери восседала Уинтер с книгой в руке. Она даже не взглянула на него. «Ты меня не остановишь», — сказал он. «Я ухожу». «Видишь охранника?» — поинтересовалась она, кивая в сторону высокого мужчины за столом, который наблюдал за ними краем глаза. «И швейцара, который выглядит так, будто по выходным дерется с медведями». Они не дадут тебе и шагу ступить из небесной башни. А даже если и прорвешься, всю улицу заполнили крысы. Ты даже дорогу не перейдешь. Саймон уставился через стеклянные стены на улицу. Как и сказала Уинтер, крысы вернулись. А с ними и голуби. Но в этот раз они сражались не одни. К ним присоединилась стая малиновок и голубей, удваивая силы птичьего царства, защищающего свою территорию. В горле пересохло. Он ни за что не пройдет мимо них. «Должен быть другой путь, про который не знают крысы», — сказал он, дрожащим от отчаяния голосом. Уинтер пожала плечами и встала. «Подожди, пока вырастут крылья, и улетай. Крысы тебя не тронут». «На это уйдут годы», — сказал Саймон. «Прошу тебя, Уинтер. Если бы это была твоя мама, ты бы... Моя мама тоже мертва». Сердце Саймона упало. «Прости». «Не извиняйся. Включай голову. Ты не обойдешь охрану Альфы, а она уже многие годы пытается покончить с потомками Ориона. Даже если он прав, и твоя мама еще жива, Альфа не вернет ее просто потому, что ты попросил». «Я должен попытаться. Не могу просто дать ей умереть, пока есть возможность что-нибудь сделать. А если возможности нет, что тогда?» «Не знаю. И знать не хочу, что тогда». «Я должен попытаться, Уинтер, мы одна семья! Стало бы ты сидеть в заперти, если бы Альфа забрала Ориона!» Теперь замялась она, отвернувшись к окну. «Альфа может держать ее в нескольких местах, и Орион уже послал туда разведчиков, если он ее не спасет. Альфа должна понимать, что он ее ищет», — сказал Саймон, лихорадочно соображая. «Но она не будет ждать меня! К появлению Ориона она готова, но не знает, что я тоже приду!» «Шансов мало, но они есть!» Он судорожно вздохнул. «Пожалуйста, Уинтер, помоги мне отсюда выбраться!» Несколько секунд она молчала, и Саймон выдохнул. Но не успел он снова заговорить, Уинтер резко обернулась. «Ладно, но ты будешь меня слушаться, без возражений, понял?» Он с облегчением кивнул. «Поступим так, как ты скажешь!» «Крысы снаружи — просто солдаты!» «Они делают, что им сказано, и не знают, где твоя мама», — сказала Уинтер, и в ее зеленых глазах вспыхнул огонек. «Но есть тот, кто знает». «Кто?» — спросил Саймон, стискивая лямки рюкзака. «Крысиный король». Видимо, непонимание отразилось на его лице, потому что она закатила глаза и добавила. «Не настоящий король, как Орион и остальные правители. Просто так говорят, когда...» — она покачала головой. «Так, ладно». Он неудачник и отвратительно пахнет, но знает все, что происходит в городе. Если твоя мама не покинула Манхэттен, он скажет, где она. Ради мамы Саймон готов потерпеть вонь. Где он? Под крысиной скалой в Центральном парке. Ему сложновато перемещаться, так что далеко он не отходит. Уинтер оценивающе взглянула на Саймона. Быстро бегаешь? Ну да, а что? Сейчас я пну охранника, а ты побежишь к выходу. «Чего?» — переспросил Саймон, но она уже была на полпути к столу. «Уинтер! Уинтер! У тебя одна попытка, Саймон!» — сказала она, и не успел он возразить, как она сделала именно то, о чем и предупреждала. Пнула ничего не подозревающего охранника. Сильно пнула. По фойе разнесся его болезненный возглас, и Саймон кинулся вперед. «Он сможет!» Подбежав к стеклянной двери, он врезался в нее всем своим весом. Он был готов к боли, но дверь распахнулась, и Саймон вывалился на тротуар. «Эй!» — крикнул швейцар, но Саймон был уже на ногах. Крысы практически заполонили улицу, но ничего не замечающие прохожие ходили между дерущимися группками, и Саймон запрыгал от одного островка к другому, несколько раз едва не отдавив чьи-то хвосты. Он оказался на середине улицы, когда одна из крыс запищала. «Саймон Торн!» Его имя будто запустило молниеносную реакцию и не успело наглянуться, как крысы двинулись на него. Прохожие брезгливо зафыркали, а туристка неподалеку закричала, но крысы не обратили на них внимания. Сердце Саймона затрепетало. Крысы подступали отовсюду, даже с дороги, и их становилось все больше. Птицы с криками обнажили когти, впиваясь в крысиный мех, но за считанные мгновения они остались в меньшинстве. «Саймон!» — послышался еще один голос. — Уинтер. Она пробиралась сквозь крысиное море, отбрасывая их в стороны. — Фу! Фу! Фу! Какая гадость! — Возвращайся! — крикнул он, пошатнувшись. Острые крысиные коготки, цепляющиеся за джинсы, царапали кожу. Стоять было все тяжелее и тяжелее, потому что по нему карабкались новые крысы, и от паники кружилась голова. — Какая же ужасная была идея! «Нужно было послушаться Уинтера, остаться в небесной башне или хотя бы подождать, пока крысы уйдут. В этот раз дядя не сможет его спасти. А если крыс прибавится?» В воздухе раздался клекот, и Саймон поднял голову. С крыши небесной башни к ним спускалась стая ястребов и соколов. Вел их одноглазый орел, Орион. Не успел Саймон шевельнуться. Когти сорвали грызунов с его одежды, и под звуки яростных визгов крысы и птицы схлестнулись. Крысы не могли противостоять крупным хищникам, и вскоре начали отступать. «Пойдем, пока нас не загнали обратно!» Уинтер схватила его за локоть и потянула вперед, прочь от башни, в сторону Центрального парка. «Но тебе не обязательно идти со мной!» сказал он, пока они бежали по тротуару. «Кто-то ведь должен убедиться, что тебя не съест стая голодных волков. Давай вперед, пока нас не поймали!» уговаривать его не пришлось. Саймон помчался со всех ног, и, к его удивлению, Уинтер не отставала. Вместе они побежали по городским улицам мимо торговцев, продающих хот-доги и мороженое, мимо туристов, задравших головы, мимо бесконечных мужчин и женщин, недовольно кричащих, когда их отталкивали с дороги. Они петляли, сворачивали, перебегали улицы, всегда двигаясь на восток. Когда они добрались до Центрального парка, легкие Саймона горели, а ноги тряслись. «Неплохо», — сказала Уинтер. Несмотря на то, что выглядела она так, будто никогда не бегала, она даже не вспотела. Они перешли на быструю ходьбу, и Уинтер повела их по дороге через парк. «Крысиная скала рядом, и вряд ли нас будут там искать. Не сейчас. Думаю, мы сможем пройти». «Если только нас не поджидает армия крыс», — тяжело выдохнул Саймон. От одного только воспоминания о карабкающихся по одежде крысах по коже побежали мурашки. «Тогда, надеюсь, ты научишься превращаться до того, как тебя сожрут», сказала она, сворачивая на дорожку, ведущую на юг. Какое утешение! Саймону потребовалась минута, чтобы перевести дух, а потом он с любопытством на нее взглянул. «А ты научилась?» Она смотрела вперед, но Саймон видел, как она хмурится. «Ты слышал, Риона. «А еще видел, как ты на него посмотрела, когда он это сказал?» «Время уже пришло, а я так и не превратилась. Доволен?» — резко сказала она. — Больная тема. Саймон даже не знал, верить ли ей, но решил не давить. — Не знаешь, в кого превращался мой папа? Уинтер пожала плечами. — Волка, наверное, как и вся его семья. Звери не любят гибридов. — Гибридов? — Да. В пяти царствах не особо поощряют кровосмешение. Но иногда такое случается. Тон у нее был такой, будто слово «гибриды» — ужасное ругательство. И Саймон заморгал не до конца понимая. Она, видимо, уловила его замешательство, потому что неожиданно остановилась и раздраженно повернулась. Обычно анимоксы еще до превращения знают, к какому царству принадлежат. Если твои родители птицы, то и ты будешь птицей. У зверей то же самое. Но взять тебя, например, твоя мать орлица, отец волк. Никто не знает, кем именно ты станешь, потому что ты ребенок двух царств, гибрид. «Не вижу в этом ничего плохого», — сказал Саймон. «А хочешь узнать, где тебе будут рады? поинтересовалась она, и он пожал плечами. «Да я как-то не задумывался». «Ну так вот, поверь, нигде тебе не обрадуются, особенно учитывая, что ты дитя птичьего и звериного царства. Это опасно, и кем бы ты ни стал, кто-нибудь да вспомнит, что твоя мама орлица, а папа — волк». Лично Саймон считал, что никого не будет волновать, кем были его родители, Он все равно не собирался оставаться в царствах надолго. Но не успел он ничего сказать, как из кармана выбрался Феликс, зашевеливший усами. «Так себе путешествие, согласись?» Саймон нахмурился. «Прости, зато крыс нет. Иди сюда, тебе будет безопаснее, у меня в рюкзаке». Он посадил мышонка на плечо, но не успел Феликс ответить, как Уинтер заорала и попятилась, врезавшись в скамью. «Ты притащил крысу? Прошу прощения!» произнес Феликс, дергая усами. «Я не крыса!» «Он мышь, и он ничего нам не сделает», сказал Саймон, мрачно поглядев на нее. «Ты что, вообще не слушала Риона? спросила она. «Звери безжалостны! Они все работают на Альфу, и все хотят тебя убить!» «Мы с Феликсом друзья! Он даже не знает, кто такая Альфа!» «Брось его!» сказала Уинтер, глядя на мышонка огромными дикими глазами. «Сейчас же!» «Не стану я его бросать! Он умрет!» — ответил Саймон. «Если хочешь себе зверюшку, заведи канарейку, не грызуна!» «Сказал же! Он не зверюшка! Он мой друг! Либо он уйдет, либо я!» — сказала Уинтер. «Выбирай, кто!» Саймон скрестил руки. «Тогда я просто пойду к крысиной скале сам, а ты объясняй Ориону, почему вообще помогла мне сбежать!» Она открыла рот от удивления. — Серьезно, у тебя мозгов меньше, чем у Планктона. Из-за тебя нас убьют. — Возможно. А может и нет. Но если мы и умрем, Феликс не будет в этом виноват. Фыркнув, Уинтер резко развернулась и пошла дальше. А Саймон остановился, чтобы открыть для Феликса рюкзак. — Можешь посидеть здесь, — сказал он и посадил его на стопку у своих носков. — Крысиный король даже не поймет, что ты с нами. Носик Феликса возмущенно дернулся. — Я ей не доверяю. «Ну, зато я доверяю. Найди себе место поудобнее, чтобы я тебя не придавил». Саймон застегнул рюкзак и побежал за Уинтер. «Прости», — сказал он. «Феликс нам не навредит, обещаю». «Очень на это надеюсь. Когда придем, говорить буду я. И ради всего святого не пялься». «Я уже видел крыс», — заметил Саймон, следуя за ней по насыпе деревянной стружки. «Таких нет. Ты...» «Кто-то идет!» послышалось злобное шипение, и Уинтер дернулась. Саймон машинально загородил ее собой и огляделся. Вокруг них, метра на четыре вверх, выступали скалы, отбрасывая тени на луг, с которого доносился слабый запах помоев. Из глубины скалы выбралось нечто странное. Ничего подобного Саймон еще не видел. Оно пробежало по лугу, мотаясь из стороны в сторону, без всякого направления, будто что-то ему мешало. Чем ближе оно подбиралось, тем крепче Саймон сжимал кинжал, висевший на поясе, пока оно, наконец, не ступило под солнечный свет. Оголив острые зубки, к ним подбирался десяток грязных, огромных крыс со свалявшейся шерстью. Теперь-то Саймон понял, почему они передвигались так медленно. Их хвосты были связаны в единый узел, и они не могли разойтись. — Это что? — начал Саймон. «Ага», — сглотнув, отозвалась Уинтер. «Это крысиный король».